Счастливое семейство Самый большой лист в наших краях — это, конечно, лист лопуха Наденешь его на животик — вот тебе и передничек А в дождь положишь на головку — заменит зонтик Ну и большущий он, этот лопух, и никогда не растет в одиночку, где он, там и много. Такое изобилие, и вся эта роскошь — пища для улиток. А самих улиток, белых, больших, в старину ели важные господа. Из улиток приготовлялось фрикассе, и, кушая его, господа приговаривали. «Ах, как вкусно!» Они и вправду воображали, что это ужасно вкусно. Так вот, эти большие белые улитки питались лопухом, поэтому лопух стали сеять. Была одна старая барская усадьба, где давно уже не ели улиток. Все они вымерли, а лопух не вымер. Он все рос-дорос, да рос, заглушает другие растения. Все дорожки, все грядки — Заросли лопухом, так что сад превратился в настоящий лопуховый лист. Если бы не торчали еще кое-где яблонька и сливовое деревце, никто бы и не догадался, что прежде тут был сад. Все заполонил лопух. И в этом лопуховом лесу жила последняя пара старых-престарых улиток. Они и сами не знали, сколько им лет. но отлично помнили, что прежде улиток было много, что сами они очень древней иностранной породы, и что весь этот лес был насажен исключительно для них и их родни. Старые улитки ни разу не выходили из своего леса, но знали, что существует место, которое называют Барской усадьбой, а там улиток варят до тех пор, пока они не почернеют. а потом кладут на серебряное блюдо. Но о дальнейшей судьбе вареных улиток они не знали. И не знали они так же, и даже не могли себе представить, что значит быть сваренными и лежать на серебряном блюде. Но думали, что это, конечно, замечательно и, главное, аристократично. Ни майский жук, ни жаба, Ни дождевой червяк, вообще ни один из тех, кого они спрашивали, ничего не могли сказать об этом. Никому еще не приходилось быть сваренным и положенным на серебряное блюдо. Старые белые улитки были самыми именитыми улитками на свете. И они отлично знали это. Знали также, что лопуховый лес растет только для них, а усадьба существует для того, чтобы они могли свариться и возвлечь на серебряное блюдо. Жили улитки очень уединенно и счастливо. Детей у них не было, и они взяли на воспитание улитку из простых. Приёмыш их ни за что не хотел расти. Он был ведь обыкновенный, простой породы. Но старикам, особенно улитке матери, все казалось, что он заметно увеличивается. И она просила улитку отца, если он этого не замечает, ощупать раковину малютки. Папаша щупал и соглашался с мамашей. Как-то раз шел сильный дождь. «Слышишь, как барабанит по лопуху?» — проговорил улитка отец. «Рум-дум-дум, рум-дум-дум». «А капли-то какие крупные!» Подхватила улитка-мать. «Ишь, вниз по стебельку. Увидишь, как здесь станет сыро. Хорошо, что у нас и у сынка нашего такие прочные домики. Нет, что не говори, а ведь нам дано больше, чем другим. Сейчас видно, что мы господа. У нас с самого рождения уже есть свои дома. Для нас насажен лопуховый лес». «А хотелось бы знать, как далеко он тянется и что там за ним». «Дальше ничего нет», — сказал улитка-отец. «Лучше, чем у нас, нигде не может быть. Я, по крайней мере, ничего другого и не желаю». «А мне?» — возразила улитка-мать. «Хотелось бы попасть в усадьбу, быть сваренной». и лежать на серебряном блюде. Этого удостаивались все наши предки. И, поверь мне, в этом есть что-то возвышенное. «Усадьба, пожалуй, давно разрушилась», — заметил улитка отец. «Или вся заросла лопухом. Так что людям и не выбраться оттуда. Да и к чему торопиться?» «А ты вечно спешишь, и сынок наш туда же за тобой». «Вот уже третий день, как он все ползет вверх по стебельку. Просто голова кружится, как погляжу». Но ну, не ворчи на него», — сказала улитка-мать. «Он ползет осторожно. Он будет у тех и нашей старости. А нам, старикам, больше жить не для чего». только подумал ли ты где нам найти ему жену как по-твоему не найдется там дальше в лопухе улиток из нашего рода черные улитки без домов есть конечно ответил улитка отец но ведь это же просто людины и воображают о себе невесть что можно впрочем поручить сватовство муравьям Они вечно шныряют повсюду, точно за делом. И уж верно знают, где надо искать жену для нашего сынка». «Знаем-знаем одну раскрасавицу», — заявили муравьи. «Только навряд ли что-нибудь выйдет из сватовства. Она ведь королева». «Это не беда», — сказали старики. «А дом у нее есть?» «Даже дворец!» — ответили муравьи. «Изумительный муравейник семью стами ходами!» «Благодарим покорно!» — сказала улитка-мать. «Сыну нашему незачем лезть в муравейник. Если у вас нет на примете никого получше, мы поручим сватовство комарам. Они летают и в дождь, и в солнце, и знают у Лопуховой леса вдоль и поперек. «Да, у нас есть невеста для вашего сына», — сказали комары. «Совсем недалеко, на кусте крыжованника, сидит в своем домике маленькая улитка. Она девица на выданье и живет совсем одна, всего в ста человеческих шагах отсюда». «Так пусть придет к нашему сыну». Сказали старики У него целый лопуховый лес А у нее всего-навсего один кустик За улиткой послали Невеста отправилась в путь И благополучно добралась до лопухов Уже на восьмой день путешествия Чем и доказала чистоту своей породы Отпраздновали свадьбу Шесть светляков изо всей мочи Светили на перу Но вообще свадьба была очень скромная. Старики не любили гульбы и шума. Зато улитка-мать произнесла превосходную речь. Отец не мог говорить речей, он был слишком взволнован. И вот старики отдали молодым во владение весь лопуховый лес. Сказав при этом, как говорили всю свою жизнь, что лучше этого леса нет ничего на свете. И если молодые будут честно и благородно жить и плодиться в нем, то когда-нибудь им или их детям доведется попасть в усадьбу. Там их сварят дочерно и положат на серебряное блюдо. Затем старики вползли в свои домики и больше уши не показывались. Они заснули, а молодые улитки стали жить да поживать в лесу. и оставили после себя большое потомство. Попасть же в усадьбу и очутиться на серебряном блюде им так и не удалось. Поэтому они решили, что усадьба совсем разрушилась, а все люди на свете вымерли. Никто им не противоречил. Значит, так оно и было. И вот дождь барабанил по лопуху, чтобы позабавить улиток. Солнце сияло, чтобы зеленел их лопух, и улитки были очень-очень счастливы. И вся их семья была счастлива. Так-то.